Мы ведь даже еще не начинали шлифовать собственные углы. Она меня только-только подпустила. А весь Лордон и Объединенное Государство уже празднуют нашу помолвку. «Джонс», — позвал меня Кайл, — «у тебя на входящем звонок с кафедры военно-морского флота. Поздравления от президента получишь позже». Когда речь шла об огласке, я не думал о такой огласке. Друзья, коллеги, весь морской флот и президент Морган.